Они стали до смешного высоки и как-то странно звучали. Когда кто-нибудь смеялся во все горло, то казалось, что он истерически взвизгивает и всхлипывает 10 июля. При сравнении нашей жизни с жизнью наших товарищей на борту корабля мы испытываем угрызение совести от предоставленных нам преимуществ, которых больше достойны наши друзья на поверхности. Мы разовощеки, беззаботны и самодовольны, Они же худеют с каждым днем. На глубинной станции царит значительно более суровая атмосфера. Отсутствие кондиционирующих установок, большая глубина, меньшие размеры жилища, слабо проникающий свет. Здесь дни кажутся грустными и пасмурными. Этот опыт испытания стойкости духа океанавтов объяснял Кусто смысл эксперимента с кензи и Порт-Латином. Главным летописцем глубинной станции значился Раймон Кензи. Сохранился бортовой журнал с собственноручными записями, сделанными им в дни жизни на гидрокосмической ракете, повисшей на краю высоченного подводного обрыва. 5 июля. Первые сутки. Телефон не работает, холодильник тоже бездействует. Аварийный экран подачи кислорода вышел из строя. Температура плюс 31 градус. Первые банные сутки. Таков наш дебют в маленьком подводном доме. Легкий ужин, и мы ложимся спать в 19 часов 30 минут. Но заснуть не можем, пот льет ручьями. К 22 часам обнаруживаем утечку кислорода через шлюзовую камеру. После проверки приходим к выводу, что расход кислорода слишком велик, и мы его уменьшаем. 6 июля. Температура плюс... Тридцать и пять десятых. Беспокойная ночь прошла. Завтрак, кофе с молоком и варенье. Андрей ничего не ест. Кофе ему пришелся не по вкусу, на глубине 25 пяти метров. Андрей делает вылазку со мной, но вынужден вернуться из-за боли в ушах. Нахожусь большую часть времени снаружи, пока не иссякает запас воздуха. В воде чувствую себя значительно лучше. Поразительно то, что здесь можно совершать неограниченные во времени прогулки. Я решил воспользоваться этим и опорожнил один за другим 12 баллонов. Обнаружил большое скопление тунца, две акулы, в полдень обед, помидоры на закуску, затем индейка, которую мы называем страусом пустыни, так она тверда. В меню также входят горошек, сыр, фрукты и вино. Аппетит превосходный. 7 июля. Все еще очень большая влажность, малейшие движения, и мы покрываемся потом. Постепенно осваиваемся с окрестностями глубинной станции. Жаль, что радиус наших действий ограничен запасом воздуха в баллонах. Восьмое июля. Сегодня утром мы похитили у Нептуна два черных коралловых дерева и теперь испытываем угрызение совести, правда, небольшое. Едим мало, а если кладем все за стол, то будь по привычке. Мы не испытываем больше чувства голода или жажды. Андре пытается закурить, но оказывается, что на глубине 25 метров вкус у сигареты отвратителен. 9 июля. Температура плюс 32. Ночью я спал хорошо, а Андре плохо. После завтрака, от которого пот струится ручьем, мы производим вылазку, чтобы освежиться. Выгоняем акулу из логова, дергая ее за хвост. Пытался сфотографировать ее, но она оказалась проворнее меня. Эта шутка пришла с ей не по вкусу, и вид у нее был весьма испуганный. Сегодня традиционная ночная прогулка завела нас немного дальше обычного. В чернильной мгле мы обнаружили массу фосфористирующих глаз, но не могли установить, акулы это. 10 июля. Температура плюс 31,5. Остатки завтрака отдаем рыбам. Мурена от радости проглотила вместе с угощением пластмассовый мешочек, которым лежала еда. Наше утреннее погружение привело нас к краю известной пропасти глубиной 300 метров. 11 июля. Сегодня ночью нас прошиб холодный пот, и это при температуре плюс 31 градус. Вероятно, это результат переутомления. После завтрака совершаем наше последнее погружение. Вода на 100-метровой глубине удивительно прозрачная, Видимость здесь не менее 30 метров. Со 100-метровых глубин мы поднимаемся, не соблюдая остановок для декомпрессии.